Оттуда мы проследовали в Оксфорд. При въезде в этот город нас охватили воспоминания о событиях, происшедших там более полутора столетий тому назад. Здесь Карл I собрал свои силы. Этот город оставался ему верным, когда вся страна отступилась от него и стала под знамена парламента и свободы. память о несчастном короле и его сподвижниках, в добродушном Фолкленде, Дерзком Горинге, о королеве ее сыне, придавало особый интерес каждой части города, где они, может быть, жили. Здесь пребывал дух старины, и мы с наслаждением отыскивали ее следы. Но если бы воображение, вдохновляемое этими чувствами, и не нашлось здесь для себя достаточной пищи, то сам по себе город был настолько красив, что вызывал нас восхищение. Здание колледжей дышит стариной, очень живописно. Улицы великолепны, а прекрасный Изис, текущий близ города, по восхитительным зеленым лугам, широко и спокойно разливает свои воды, в которых отражается величественный ансамбль башен, шпилей, и купола, окруженные вековыми деревьями. Я наслаждался этой картиной, и все же радость моя мрачала с воспоминанием о прошлом, и мыслями о будущем. Я был создан для мирного счастья. В юношеские годы я не знал недовольства. Если когда-либо меня одолевала тоска, то созерцание красот природы или изучение прекрасных и возвышенных творений человека всегда находило отклик в моем сердце и поднимало мой дух. Теперь же я был подобен дереву, сраженному молнией. Она пронзила мне душу насквозь. Я уже чувствовал, что мне Предстояло остаться лишь подобием человека, являть жалкое зрелище распада, вызывающее сострадание у других и невыносимое для меня самого. Мы провели довольно долгое время в Оксфорде, блуждая по его окрестностям и стараясь опознать каждый уголок, который мог быть связан с интереснейшим периодом английской истории. Наши маленькие экскурсии часто затягивались из-за все новых достопримечательностей, неожиданно открываемых нами. Мы посетили могилу славного Хэмпдена и поле боя, на котором пал этот патриот. На какой-то миг моя душа вырвалась из тисков унизительного и жалкого страха, чтобы осмыслить высокие идеи свободы и самопожертвования, увековеченные в этих местах. На какой-то миг я отважился сбросить свои цепи и оглядеться вокруг свободные и гордо. Но железо цепей уже разъело мою душу. Я снова, дрожа и снова, дрожая отчаянием, погрузился в свои переживания. С сожалением мы покинули Оксфорд и направились в Матлок к нашему следующему привалу. Местность вокруг этого селения напоминает швейцарские пейзажи, но все здесь в меньшем масштабе. Зеленым холмам не достает венца далеких снежных альп, всегда украшающего лесистые горы моей родины. Мы посетили удивительную пещеру и миниатюрные музеи естественной истории, где редкости расположены таким же образом, как в собраниях Сервой и Шамуни. Последнее название вызвало у меня дрожь, когда Анри произнес его вслух. Я поспешил покинуть Матлок, с которым связалось для меня ужасное воспоминание. Из Дерби мы продолжили путь далее на север и провели почти два месяца в Кимберленде и Вестморленде. Я почти мог вообразить себя в горах в Швейцарии. Небольшие участки из снега, задержавшегося на северных склонах гор, озера, бурные течения горных речек — все это было мне привычно и дорого моему сердцу.